Часть третья. Англия, 1978. Глава первая. Сидя в вагоне остановившегося в туннеле поезда метро, Элизабет Бенсон досадливо вздыхала. Ей хотелось поскорее попасть домой, посмотреть, нет ли в почтовом ящике писем, да и позвонить кто-нибудь мог. Её лица касался своим зимним пальто, один из стеснившихся в проходе пассажиров. Элизабет подтянула поближе свой чемоданчик. Этим утром она вернулась из двухдневной деловой поездки в Германию и прямо из Хитроу поехала на работу, не заглянув домой. Свет в вагоне выключили. Она даже газету почитать не могла. Элизабет закрыла глаза и попыталась унестись мыслями из поезда, замершего в узком туннеле. Был вечер пятницы, и Элизабет устала. Она попробовала вообразить себе разные приятные картины. Сумерки. Роберт. Седые пряди в густых волосах и глаза, говорящие, что у него куча планов на вечер. Пальто, разработанное ею модели, отшитое и присланное от производителя в плотном полиэтиленовом чехле. Судя по всему, в вагоне находился душевнобольной. Он вдруг затянул шлягер из старого мюзикла. «Долог, путь до Теперари». Впрочем, довольно скоро он хрюкнул и примолк. Похоже, кто-то, воспользовавшись темнотой, двинул ему локтем по ребрам. Наконец, поезд тронулся, с потолка вагона хлынул свет. На станции Ланкастергейт Элизабет протолкалась сквозь плотную стену пальто и вышла на платформу. И почувствовала облегчение, поднявшись наверх под дождь. Мокрые покрышки автомобилей шуршали листвой, перенесённый ветром через ограду Гайдпарка. Склонив голову, она пошла туда, где изливала зелёный свет витрина винного магазина, беззастенчиво заманивая покупателей. Через несколько минут Элизабет опустила чемоданчик и стеклянно звякнувший пластиковый пакет на ступеньку крыльца и отперла парадную дверь викторианского дома. Почту, извисевшего на внутренней стороне двери проволочного ящика, никто пока не вынул. Открытки, присланные жившим наверху девушкам, казённые жёлтые конверты, адресованные хозяевам всех пяти квартир, напоминание о задолженности за газ для миссис Кириадес и письмо из Брюсселя для Элизабет. Поднявшись в квартиру, она наполнила ванну и, уютно погрузившись в воду, вскрыла конверт. Если Роберт решил написать письмо, в добавление к коротким паническим телефонным звонкам, это обычно означало, что он чувствует себя виноватым. Или что работа в комиссии и вправду связывает его по рукам и ногам, не оставляя времени даже на то, чтобы слетать домой и повидать жену. До ужаса много работы, скучный доклад британской делегации, На следующей неделе в Люксембурге, надеясь в субботу попасть в Лондон, короткие каникулы Энни. Элизабет опустила письмо на коврик у ванны, улыбнулась. В письме было много уже ставших для неё привычными фраз, и она не смогла бы честно сказать, каким из них верит, но, по крайней мере, читая их, ощутила прилив нежности к Роберту. Она соскользнула пониже, тёплая вода сомкнулась поверх её плеч. Зазвонил телефон. Голая, роняющая капли на ковёр гостиной, она прижала трубку к уху, привычно гадая между делом, подаётся ли на трубку электрическое напряжение и не обладает ли мокрое ухо проводимостью, достаточной для того, чтобы разряд садонул ей прямо в мозг. Звонила мама, желавшая узнать, сможет ли она завтра приехать в ту к нам к чаю. Ко времени, когда Элизабет дала согласие, она уже высохла. Снова лезть в ванну не имело смысла. Она набрала брюссельский номер, и стала слушать длинные европейские гудки. Воображение рисовало ей захламлённую гостиную, груды книг и документов, полные пепельницы, немытые чашки, которую оглашал своим блеянием одинокий телефонный аппарат. В прихожей, принадлежавшего Марку и Линдсе домика, стояли детская коляска и складной стульчик, поверх которых хозяева обменивались приветствиями с гостями. Элизабет, по традиции, унаследованной со студенческой поры, протянула Марку бутылку вина. Войдя в двойную гостиную, две комнаты, соединённые пробитым, в разделявшей их стене широким проходом, Элизабет приступила к исполнению ритуала. Настолько привычного, что ей давно уже стало казаться, будто она, улыбаясь, разговаривая и жестикулируя, выполняет загодя написанную кем-то программу. Время от времени Марк и линси помимо неё, приглашали кого-то ещё. Сегодня у них в гостях были жившая на соседней улице супружеская чита и одинокий, что сразу вношила Элизабет определённые подозрения, мужчина. Она и не заметила, каким образом у неё в пальцах появилась зажжённая сигарета, а во рту вкус красного вина. Это были самые старые из её друзей, связанные с ней общим жизненным опытом. Иногда Элизабет думала, что познакомься они сейчас, вряд ли смогли бы так сблизиться. Тем не менее, их дружба оставалась на удивление тёплой. Линдси была существом порывистым, склонным командовать другими. Марк — человеком домашним, лишённым сколько-нибудь определённых амбиций. Лет до 30 они ещё приглашали к себе гостей, среди которых попадался кто-нибудь, отчаянно старавшийся произвести на остальных впечатления рассказами о собственной важности или демонстрации недоступной прочим политической мудрости. Однако теперь их вечеринки превратились в непритязательное дружеское общение. 38-летней Элизабет, они служили напоминанием о том, как мало, в сущности, изменений происходит в их жизни. Серьёзным событием можно было считать разве что появление детей. В скором времени разговор непременно коснётся их поведения и школы, и Элизабет попробует отключиться, отчасти потому, что на неё эта тема навевала скуку, а отчасти потому, что причиняла безотчётную боль. Вообще говоря, Линси почти оставила попытки приглашать одновременно с Элизабет холостяков. В течение двух или трёх лет их троица неизменно дополнялась каким-нибудь одиноким мужчиной той или иной разновидности, отчаявшимся, разведённым, пьющим, но чаще всего вполне довольным своим положением. «Твоя беда в том», — сказала однажды линси — «что ты отпугиваешь мужчин». «Беда?» — переспросила Элизабет. А я и не заметила, как попала в беду. «Ты понимаешь, о чём я». Посмотри на себя. Ты такая уверенная в себе, такая хладнокровная, всегда безупречно одетая, вылитая анук эме Послушать тебя так я почти старуха. Ты понимаешь, о чём я. Мужчины — существа на самом деле робкие. С ними нужно поласковее. Пусть почувствуют, что им ничто не грозит. Во всяком случае, поначалу. А потом делай с ними что хочешь. Да нет, конечно. Но ты посмотри на себя, Элизабет. Нужно быть уступчивее. Помнишь, я тебя с Дэвидом познакомила? Он такой мягкий, совершенно твой тип. А ты его разом отшила. Ты, похоже, забыла, что у меня есть любовник. Так что таращить глаза и флиртовать с твоим Деннисом, Дэвидом или как там его, мне совершенно без надобности. Я уже при деле. Это ты про твоего еврократа говоришь? У него есть имя. Роберт. Он же никогда не уйдёт от жены. Ты сама это знаешь, верно? Все они обещают уйти, но никогда не уходят. Элизабет мирно улыбнулась. «Мне всё равно, уйдёт он или не уйдёт». «Только не говори, что тебе не хочется выйти замуж». «Я не знаю. У меня есть работа, люди, с которыми я общаюсь. Я не могу бросить всё и целиком отдаться поискам мужа». «А дети?» — спросила линси «Надеюсь, ты не станешь уверять меня, что тебе и дети не нужны?» «Нужны, конечно. Но хорошо было бы сначала понять, зачем». линси усмехнулась. Ничего тут понимать не нужно. Это называется физиологией. Тебе 39 лет. Вообще-то 38. Твое тело говорит тебе, время уходит. Ты же ничем не отличаешься от миллионов других женщин. Какие тебе еще причины нужны, господи боже? Мне нужны. На мой взгляд, нужно иметь вескую причину для того, чтобы сделать нечто, по большому счету, бессмысленное. Линси улыбнулась, покачала головой. «Рассуждение старой девы». элизабет рассмеялась «Ну ладно, я попробую, даю слово. Приложу все силы, чтобы с бухты-барахты влюбиться в Денниса самым экзотическим образом и в Дэвида. Да в любого, кого ты мне подсунешь». В конце концов, Линси, похоже, сдалась. Но этим вечером решила предпринять последнюю попытку, для чего был приглашен мужчина по имени Стюарт. Блондин, взлохмаченный, в очках. Он покручивал длинными пальцами винный бокал. «Чем вы занимаетесь?» — спросила Элизабет. «Управляю компанией. Готовое платье». Ей не нравился этот вопрос. Она считала, что, знакомясь с человеком, следует интересоваться тем, что он собой представляет, а не спрашивать, чем занимается, как будто работа целиком определяет его. «Управляете? То есть вы босс?» «Именно так. Начинала в другой фирме, лет 15 назад, модельером» но потом увлеклась экономическая стороной дела. А после мы создали свою компанию, и я стала ее директором. «Понятно. А как она называется?» — осведомился Стюарт. И, выслушав ее ответ, спросил. «Я мог о ней что-нибудь слышать?» «Мы поставляем одежду двум торговым сетям. Однако они ставят на нее свои лейблы, а под собственным именем производим в небольших количествах то, что нам нравится называть «кутюр». «В этом контексте вы наше имя встретить могли». «А что, если быть точным, означает кутюр?» Элизабет улыбнулась. «Да все ту же женскую одежду». Вечер продолжался. Стюарт отбросил задиристый тон начальных расспросов, и Элизабет обнаружила, что он ей, в общем-то, нравится. Она давно уже привыкла к тому, как к ней относятся люди. Многие полагали, что работа и семейная жизнь — это два несовместимых полюса, и чем сильнее она увлекается своим делом, тем активнее должна отвергать саму идею брака и рождения детей. Попытки объяснить, что это не так, Элизабет давно оставила. Она работала просто потому, что нужно было на что-то жить. Работу выбрала интересную, а не скучную, и старалась делать ее хорошо, а не спустя рукава. И не понимала, почему из трех этих вполне логичных посылок Обязательно следовало, что она должна как от огня шарахаться от мужчин или детей. Стюарт сказал, что он пианист. Они поговорили о городах, в котором им довелось побывать. Он не передавался пространным рассуждениям о рынках капитала, не затевал с Марком спор о достоинствах конкуренции. Собственно говоря, сказать, что он заигрывал с Элизабет или пытался к ней подольститься, тоже было никак нельзя. Некоторые её замечания вызывали у Стюарта смех. Впрочем, она отметила, что за его весельем проступало удивление. Похоже, он разглядел в ней что-то, не дававшее отнести её к разряду легкомысленных особ. Прощаясь, Стюарт не попросил её номер телефона, и Элизабет облегчённо вздохнула, одновременно испытав некоторое разочарование. Привычным путём возвращаясь на машине домой за реку, она позволила себе поразвлечься мыслями о том, каково это — быть замужней женщиной. У здания начальной школы на Фулхем-роуд городские власти расширили тротуары, так что крупным машинам стало не проехать. Элизабет всегда приезжала здесь, затаив дыхание, словно старалась уменьшить габариты своей машины, и осторожно проскальзывала между тумбами, уже побагровевшими от краски, содранной с автомобильных боков. Наверное, если бы она вышла замуж, машину водил бы муж. Вполне возможное дело, если судить по знакомым ей супружеским парам. Когда Элизабет вошла в квартиру, был уже час ночи. Включив в гостиный свет, она увидела так и не разобранный чемодан. А пройдя на кухню, чтобы заварить себе чаю, сообразила, что, направляясь от станции метро домой, молоко она купить забыла. У раковины стояли чашка и тарелка, оставленные там два дня назад, когда она в торопях уезжала в аэропорт. Она вздохнула. Ну и ладно. Завтра суббота, можно будет спать, сколько душа попросит. Негромко включить радио и почитать в постели газету. Отменить этот мирный ритуал будет некому. Увы, утром всё прошло не так гладко, как задумывалось. Во-первых, ей пришлось встать, одеться и сходить в магазин за молоком. А когда она снова устроилась в постели с газетой и чаем, ей два раза позвонили по телефону. Зато потом наступил, наконец, час совершенного одиночества и покоя. Газета, как и многие другие, посвятила передовицу 60-й годовщине перемирия 1918 года. Кроме того, в газете были напечатаны интервью с ветеранами и комментарии историков. Элизабет читала их, и у неё опускались руки. Тема войны представлялась ей слишком обширной, слишком переполненной смыслами и слишком далёкой, чтобы разобраться в ней с наскока. И всё же что-то в этой теме тронуло Элизабет за душу. После полудня она поехала в Твикнам. Главный бухгалтер посоветовал ей купить за счет компании большую машину. Сказал, что это произведет хорошее впечатление на клиентов и поможет, как он выразился, оптимизировать налоги. Элизабет купила сверкающий лаком шведский седан, набиравший скорость рывками и обладавший склонностью не заводиться. «Ты слишком много работаешь. Вот в чем твоя беда». Сказала ей мать, наливая чай из чайника, украшенного красными розочками, которые цвели, чего в природе не наблюдается, на побегах жимолости. 65-летняя Франсуаза была миловидной женщиной с мягким, слегка увядшим лицом с ямочками. Пудру она поблизорукости накладывала неровно, и та пятнами лежала на скулах. Впрочем, облик Франсуазы сохранил и определенную величавость, создаваемую осанкой и печальным светом в синих глазах. И хотя седина выдавала её возраст, волосы на долбом Франсуаза ещё оставались белокурыми, а лицо с гладкой, кое-где тронутой неглубокими морщинами кожей, легко позволяло догадаться, какой она была не только в молодости, но и в детстве. Элизабет улыбнулась и вытянула ноги к огню. Их с матерью разговоры обычно шли по наезженной колее, но лишь до определённой точки. Естественно, Франсуазе хотелось, чтобы её дочь была счастлива чтобы не выглядела, навещая мать, такой усталой. Однако она, в отличие от линси не считала замужество лучшим способом достижения этих целей. Сама она была замужем за крепко пившим мужчиной по имени Алек Бенсон, сильно огорчившимся, когда вместо сына у него родилась дочь, и вскоре после этого сбежавшим в Африку, в погоне за женщиной, с которой познакомился в Лондоне. Время от времени он возвращался, и Франсуаза всякий раз терпеливо принимала беглеца. Больше ему жить было негде. Она всё ещё любила его, но для дочери желала избранника получше. В буфете в гостиной стояла фотография. Трёхлетняя Элизабет на руках у бабушки. Семейное предание гласило, что бабушка обожала внучку. Элизабет немного расстраивала, что она не сохранила о старушке никаких воспоминаний. Бабушка умерла через год после того, как был сделан снимок. Снимок не оставлял сомнений в том, что она во внучке души не чает. И в этой, не получившей ответа любви, Элизабет чудилось нечто призрачное, тревожащее. «Я читала сегодня статью о годовщине перемирия», сказала она Франсуазе, проследившей направление её взгляда. «Да, о нём все газеты пишут, верно?» Элизабет кивнула. Если о бабушке ей было известно немногое, то о дедушке и того меньше. Мать упоминала иногда ту страшную войну, однако Элизабет пропускала эти слова мимо ушей. А в результате дошло до того, что ей стало неудобно расспрашивать о нём, потому что вопросы обнаруживали бы степень её неведения. Но что-то, прочитанное сегодня о войне, задело Элизабет за заживую. Коснулось глубинных тревог и скрытого любопытства, окрашивавших её отношение и к собственной жизни, и к решениям, которые она принимала. «У тебя ещё сохранились старые бумаги твоего отца?» — спросила она. Большую часть я, по-моему, выбросила, когда переезжала сюда. Но на чердаке что-то могло и заваляться. А почему ты спрашиваешь? Да не знаю. Просто пришло вдруг в голову. Любопытство обуяло. Лёгкое, но всё-таки. Думаю, это возрастное. Франсуаза приподняла брови. Таким было самое сильное, какое она себе позволяла, проявление интереса к личной жизни дочери. Элизабет провела пальцами по волосам. Я чувствую, что мне грозит опасность утратить связь с прошлым. А раньше у меня такого чувства не было. Вот я и думаю, что оно как-то связано с моим возрастом». На самом деле, то, что она назвала лёгким любопытством, уже успела обратиться в твёрдое решение. Начав с того, что удастся найти на чердаке у матери, она попробует пройти по оставленным дедам следам в его прошлое и искупит запоздалость своего интереса к нему тем, что вложит в эти изыскания все силы. По меньшей мере, они дадут ей возможность лучше понять себя.